Глава 11. Алекс медленно опустился на настил причала. Последние слова Дженни продолжали крутиться в его голове ещё несколько бесконечных секунд. Там же, где, как говоришь, стоишь ты. Он приложил ладонь к правому виску, почувствовав там острую, пронзающую боль. Потом огляделся, растерянный, щурясь из-за мгрени. Пристань сейчас выглядела пустынной. Волны бились о мол подгоняемые ветром, теперь более сильным и холодным. Бред какой-то, сказал он вслух. Бред, бред, бред. У меня едет крыша, это единственное объяснение. Я схожу с ума и не хочу себе в этом признаться. Блуждающий взгляд Алекса остановился на рюкзаке, брошенном возле перил. Притянув его за лямку, Алекс открыл молнию, вытащил из внутреннего кармана мобильник, включил аппарат и, выбрав в контактах Марко, нажал на вызов. Вдруг как всегда не спал, хотя в Италии сейчас было полтретьего утра. Алекс, начал он, удивлённый неожиданным звонком мобильного. К свету слабой лампы на письменном столе примешивалось свечение от трёх включённых мониторов. Синие неоновые огоньки в этот час не горели. Извини, Марко, ты, наверное, спал? По тусклому голосу Алекса Марко понял, что дела у друга обстоят не самым лучшим образом. Какое там? Сижу и взламываю систему. Мне удалось попасть в базу данных сети видеоигр, и если нам повезёт, я получу копию новой Call of Duty с доставкой на дом завтра утром. Само собой, бесплатно. Дженни нет, прервал его Алекс. Я пришёл туда, где мы договорились встретиться, а её здесь нет. Может, у неё какие-то проблемы, и она просто опаздывает? Нет, дело не в этом. Мы только что разговаривали. Марк выехал из-за стола и остановился у маленького столика, на котором оставил бутылку с минеральной водой. Он сделал несколько глотков, пытаясь понять, что Алекс имел в виду под этой фразой. Вы разговаривали в уме? Да. И что она сказала, объяснила, почему не пришла? Как раз наоборот. То есть, что-то я не улавливаю. Алекс огляделся, словно боялся, что его кто-нибудь услышит, но рядом были только волны, разбивающиеся об опоры пирса. Дженни сказала, что она находится здесь, точно в том же месте, где я сейчас. Марк омолчал. Когда Алекс впервые рассказал ему о Дженни и об их странных встречах, он ни на полсекунды не усомнился в честности друга и в его душевном здоровье. 100% с головой у Алекса всё в порядке. Но тогда что скрывалось за этой несостоявшейся встречей? Девушка была там или, по крайней мере, говорила Алексу, что находится именно в том месте, где назначила ему свидание. Но, как сказал друг, Там никого не было, только совершенно безлюдный пирс. Алекс, ты понимаешь, что всё это звучит как какая-то бессмыслица. Именно это я себе и говорю, бред сумасшедшего. Я съехал с катушек. И Алекс ударил кулаком по настилу пирса. Послушай меня, постарайся успокоиться. Всему этому должно быть объяснение. Дай мне 10 минут. Хочу кое-что проверить, я тебе позвоню. Ладно, уныло протянул Алекс. Никуда далеко не уходи, оставайся там. Иди съешь что-нибудь или погуляй по пляжу, но главное, пока ничего не предпринимай. Жди моего звонка. Алекс сунул мобильник в карман, взял рюкзак и пошёл к лестнице, ведущей на пляж. Вдалеке дети играли в футбол. Вдоль кромки воды быстрым шагом шёл человек с собакой. В этот момент Алекс понял смысл фразы, прочитанной в интернете, когда он набрал название района и увидел рекламу на сайте какого-то турагентства: "Самый тихий район Мельбурна. Азис покоя". хмыкнув, Алекс лёг на песок и уставился в безоблачное голубое небо. Боль в правом виске почти прошла. Тем временем Марко ввёл несколько ключевых слов в Сикер и стал ждать результатов. Сикер был его изобретением. Он должен стать самой необычной поисковой программой в мире, как любил повторять Марко. Можно было бы продать её какой-нибудь крупной компании и заработать кучу денег, если бы не одно но В данный момент её использование было совершенно незаконно. Действуя по специальному алгоритму, сикер осуществлял поиск на разных уровнях. Программа искала совпадения на форумах, в статусах соцсетей, в сообщениях Twitter, контенте MySpace и на всех основных платформах, которые использовали софт для взаимодействия между пользователями. Всё сопоставлялось с результатами основных поисковых систем и самых надёжных энциклопедий, а также онлайн-архивов и баз данных. Основная идея этой программы заключалась в том, чтобы сопоставить онлайн и оффлайн контент, личный опыт и объективную информацию. Только так, по мнению Марка, можно было расширить возможности, прийти к новым гипотезам. Он стремился выдвигать предположения, а не искать готовые ответы. но существовала поисковая зона, скажем так, не совсем легальная, которая несомненно представляла большой интерес и могла дать самую полезную информацию. Марку удалось войти в базу данных основных национальных операторов связи и создать алгоритм, который анализировал все смс-сообщения абонентов с целью найти совпадения. А неприкосновенность частной жизни для Марка закон, как он всегда говорил. Процессор начал обработку данных. Меньше, чем через 10 минут фиолетовая полоска прогресс-индикатора достигла отметки в 100% и стали появляться первые результаты. По экрану поползли ссылки, библиографические списки, имена авторов. Марк понял, что ему потребуется время, чтобы проанализировать полученные сведения и отобрать наиболее полезные. Нужно было добавить кое-какие входные данные, чтобы отсеять несущественные совпадения. Он схватил телефон и отправил СМСку. Есть информация. Я должен подумать. Иди пока погуляй, поешь чего-нибудь. До связи. Алекс прочитал сообщение и понял, что ему не остаётся ничего другого, как выполнить указания друга. Теперь, когда напряжение немного спало, он почувствовал, как сильно проголодался. Всё утро ему, естественно, было не до еды, но сейчас, когда он немного пришёл в себя и время перевалило за полдень, совет Марка показался ему разумным. Алекс двинулся по эспланаде в противоположном направлении от места, где вышел из такси. Он прошёл мимо нескольких баров, потом заметил вывеску ресторана Steak Mex. Судя по пышному фасаду, в этом заведении предлагали превосходное мясо по заоблачным ценам. Алекс зашагал дальше и вскоре наткнулся на ларёк с пиццей, приемлемый для него вариант. Он сел за столик в тени, положил рюкзак на соседний стул и сделал заказ. В ожидании куска пиццы и картофельных ракетов он упёрся локтями в столик, положил подбородок на ладони и закрыл глаза, словно бы отгородившись от окружающего мира. На другом конце света Марк опечатал на принтере страницу за страницей, фломастером выделял абзацы, обрабатывал новые данные на компьютере, делал заметки в своём блокноте А4 в клеточку. Марк чувствовал, что вот-вот найдёт объяснение. Пусть и невероятно, тому событие, которое произошло с Алексом. Он уже знал, к какому выводу придёт, но нужно было проверить ещё кое-какую информацию. Его гипотеза не имела надёжного основания, казалась сюрреалистичной, если не фантастической, но след вёл только в одном направлении. Его друг определённо не страдал психическим расстройством, а значит, объяснение происходящего было одно. Этот ответ родился из вопроса, который Марко задал себе много лет назад, в день аварии, в которой погибли его родители. Экран мобильного телефона Алекса внезапно засветился, когда он пил жидкий кофе из большого картонного стакана. У меня есть кое-какие соображения. Конечно, всё это покажется тебе абсурдом, и ты наверняка пошлёшь меня куда подальше, но если принять тот факт, что ты не шизик, то у этой загадки есть только одно решение. Единственное, на котором стоит сосредоточиться, чтобы продвинуться дальше. Говори, я слушаю. Речь идёт о том, что человеку ещё мало известно. Я отмахал половину земного шара, чтобы поговорить с девушкой, с которой общаюсь только мысленно, так что я готов ко всему. Тогда скажи мне, когда у тебя начались приступы? Ты же сам знаешь, что 4 года назад. Хорошо, ты начал слышать голоса, видеть образы. В голове всё путалось, общение с Той стороной было сложным и часто малопонятным, верно? Да. Со временем вы с Дженни усовершенствовали технику общения и смогли лучше обмениваться информацией, узнавать что-то новое друг о друге. Зачем ты рассказываешь мне то, что я и так знаю? Да слушай. В последние месяцы ситуация изменилась. Вы стали общаться без боли и обморок. Исчезли помехи от голосов и образов, которые не имеют ничего общего с вашей жизнью. Ваши короткие разговоры постепенно стали понятнее. Алекс вспомнил тот сеанс связи, когда ему впервые удалось не упасть в обморок. Сидя в университетской библиотеке, он услышал голос Дженни и подумал, что парит в невесомости, в то время как его тело застыло на деревянном стуле. К чему ты клонишь? Дженни подтвердила, что существует, назначив свидание в незнакомом тебе месте на земле. А ещё, как ты мне рассказывала, она сообщила тебе факт, о котором ты не мог знать. Имя мэра Сиднея. Точно. Следовательно, Дженни существует, и она живёт там, где сказала, в Мельбурне. Но её не было на Алтона Бич. Она сказала, что она там, но вокруг никого не было. Алекс. Дженни была на причале. Мимо ларька с пиццей на полной скорости промчался мальчик на скейтборде и ловко запрыгнул на бордюр тротуара. Алекс взял рюкзак, подошёл к стойке, достал предоплаченную карту и передал её продавцу, даже не взглянув на цену на дисплее кассы. Ты ещё там? спросил Марко. Алекс кивнул, прощаясь, и отошёл от ларька, опёрся локтями о низкий парапет, тянущийся вдоль набережной. На залитом солнцем океане сверкала золотая рябь. Марко. Что чёрт возьми ты говоришь? Именно то, что ты слышал. Что отныне мы должны смотреть на вещи по-другому, мой друг. Может, я и идиот, но насколько мне известно, если человек стоит на пирсе перед фонарным столбом, И я стою на том же пирсе, перед тем же грёбаным фонарным столбом, то я этого человека вижу. Марк улыбнулся, перебирая листы со своими заметками на столе. Он выудил из сети уйму информации, и клавиатура мака была завалена стопками бумаг. Порядок он наведёт позже. Ладно, я приведу тебе маленький пример, чтобы ты понял, о чём я говорю. Попробуй. 10 лет назад меня не парализовало ниже пояса после того несчастного случая. Машина съехала вниз по склону, но врезалась в дерево, которое только смяло капот, оставив моих родителей в живых, а твоего друга целым и невредимым. Это твои фантазии? Я представляю себе возможный сценарий развития событий. Такое ведь могло быть. Ну, да, наверное. Я хотел бы, чтобы всё было так. Но, к сожалению, это только мечты. Но ты согласен с тем, что в жизни каждого случаются какие-то события, которые кардинально меняют ход судьбы? Конечно. Есть серьёзные, как моя авария, а есть и другие, которые кажутся незначительными, но вовсе такими не являются. Нет ничего, что не имело бы значения. Понятие важности относительно. С того дня для меня всё изменилось, потому что я потерял родителей и возможность ходить. Для президента США, например, страшен разразившийся скандал, не позволивший ему переизбраться. Для каждого из нас в жизни препасены сотни разных критических моментов. Алекс внимательно слушал друга. Его слова напомнили о теории линий, которую Алекс выдумал, наблюдая за людьми в Шарль-де-Голле. Каждый человек был дорогой. Получается, 10 лет назад после той аварии путь Марка резко свернул в сторону. Всё, что могло произойти в его жизни из-за этой трагедии, пошло совсем по-другому маршруту. Теперь попробуй представить, продолжал Марк, что в какой-то гипотетической реальности я не был парализован в той аварии. Моих родителей не задавило в металлической коробке, и они не погибли. Где бы я сейчас был? Не знаю. Был бы в своём доме с семьёй, гулял бы. Зачем ты задаёшь мне эти вопросы? А что если бы этот сценарий существовал? В смысле? Я живу где-то со своей семьёй, хожу, бегаю. А ты, скорее всего, меня не знаешь. Где-то это где? Марк глубоко вздохнул прежде чем произнести понятие, лежащее в основе его исследования. в альтернативном пространстве времени. Несколько секунд Алекс молчал. Далеко на горизонте уплывающий корабль медленно уменьшался, исчезал, словно его поглощал океан. Алекс смотрел на чёрную точечку до тех пор, пока она не растворилась полностью. Марк, причём тут это? Какое нафиг альтернативное пространство времени? Параллельная реальность. Мир точно такой же, как тот, с которым мы живём, очень похожий на наш, но в котором мы пошли другим путём. Алекс посмотрел на небо и зацепился взглядом за облако забавной формы. Оно напоминало профиль старого мудреца с длинной бородой и сигарой во рту. "И ты, и Дженни", продолжал Марк. "Возможно, в прошлом вы что-то сделали или наоборот, чего-то не сделали в параллельной вселенной, где существуешь ты и существует она, но где её жизнь, как и твоя, могла пойти по другому пути". "Марк, я даже не знаю, как ты до такого додумался". И я не знаю, как эта твоя фантастическая теория может мне сейчас помочь. Я разговариваю с Дженни в своей дурацкой голове. Вот в чём штука. Проблема в том, что я чокнутый. Алекс, послушай меня. 2 дня назад ты отправился в путешествие, которое должно было привести тебя к Дженни. Это она дала тебе направление, назначила место встречи. Сегодня утром она, как и ты, была на пирсе. Вы оба стояли перед тем фонарём, но в параллельных измерениях. Параллельные измерения. О'кей, Марк, я понял. Хорошая история. Правда, на этот раз старик ты превзошёл самого себя. Тон Алекса был насмешливым и безнадёжным одновременно. Я ничего не выдумываю, чувак, возмущённо воскликнул Марко. На эту тему написано масса научных статей, куча книг и исследований. Я интересуюсь этим уже много лет, со дня аварии, с тех пор, как впервые задал себе один вопрос. Какой? Марко помолчал несколько секунд, прежде чем ответить. В его голове в поисках порядка толпились тысячи слов. Существует ли мир, в котором мы в тот день остались дома, и где я хожу как нормальный человек, мир, где мои родители всё ещё живы? И ты нашёл ответ? А то Голос Марка дрожал. Разговор вызвал в нём сильные эмоции. Прежде он никогда ни с кем не делился тем, что узнал в результате своих изысканий. Никому, даже Алексу, он не говорил, что именно несчастный случай побудил его начать такого рода исследования. Это мультиверсум, Алекс.